Глава 250-я. Под нашим мощным напором тушки трех демонических зверей канули в небытие. Ночь медленно опускалась на землю, постепенно сменяя день. Все нашли себе удобное место для культивирования. Сяо Жоу снова вернулась в форму белки и осталась рядом со мной. Положив голову на свой хвост, она уснула. Я посмотрел на Мудзи, что села неподалеку от меня. Она сидела скрестив ноги, словно изысканная статуя. Ее тело излучало темное свечение, из-за чего она была едва различима. Несмотря на то, что она изменила свою внешность, это не уменьшило моего желания обладать ею. Келунду сидел рядом с ней. Его тело излучало схожее свечение. Я понимал, что он все еще бдительно относится к моему окружению. Появившийся туман заблокировал звездный и лунный свет, и я видел только темноту. «Быть может, сами небеса не хотят, чтобы я смотрел на мудзы. Я горько улыбнулся, насмехаясь над самим собой. Закрыв глаза, я сосредоточился на трех золотых данных и принялся за создание сплавленной энергии. Восстановившись, я почувствовал, что моя сплавленная энергия стала застаиваться, Во время использования запрещенного заклинания совместно с дядей Чай я был на порядок сильнее учителя Джейн. Более того, после поглощения божественной вены в моей силе произошел огромный скачок. Он полностью исчерпал мои силы, но время подготовки совсем не изменился. Неужели моя сила ухудшилась? На самом деле это произошло не из-за ухудшения силы. Когда я впервые использовал запрещенное заклинание, мне помогал учитель Джейн. Он был магом и был тесно связан с учителем Ди. Он был осведомлен о моей магической силе и скорости ее вызова. Таким образом он смог поддерживать меня, не расходуя силы впустую. Дядя Чай, в свою очередь, не был осведомлен столь же подробно. Хотя его боевой дух и можно было превратить в магическую силу, ему пришлось осуществить процесс конверсии из-за чего часть его энергии рассеивалась. Кроме того, я осуществлял контроль заклинания сразу по нескольким целям. Все эти факторы повлияли на силу заклинания. Мой дальнейший путь лежит сквозь терни. Я хочу пройти его постепенно, шаг за шагом, поэтому мне придется приложить гораздо больше усилий, нежели остальным. Мне действительно нужно увеличить свою силу, Вспоминая действия дяди Киджа, мое сердце замирало в страхе. Я не знал, как могут отреагировать другие королевства. Разве они откажутся от войны с демонической расой, только выслушав меня? Скорее всего, нет. Поэтому убедить их будет трудной задачей. Думая об этих вещах, я не чувствовал себя удрученным предстоящими трудностями и опасностями. Но я чувствовал себя более комфортно. Ведь мир и гармония не должны зависеть от моего настроения. Даже если моей силы будет недостаточно, я буду работать. Я не боюсь проиграть. Внезапно в мою голову пришла одна мысль – уйти вместе с королем монстров. Что я буду делать со своей мерзкой внешностью? Потеря мудзы эквивалентна потере всего. Точно так же я не могу навязывать свое текущее я хаошуй. Будет намного лучше пожертвовать собой ради счастья остальных. Это будет вкладом в каждого из выживших. Вдруг я почувствовал, как три моих золотых дана разделились. Один из них остался в моем верхнем дянь Второй перешел в нижнюю часть живота, а третий расположился возле священного меча у меня на груди. Они сформировали прямую линию и, к моему удивлению, не поддавались моему контролю. Все, что мне оставалось, это расслабиться и позволить им двигаться самостоятельно. Спустя какое-то время я обнаружил, что они больше не содержали сплавленной энергии. Вместо этого золотой дан в моем верхнем дянь был наполнен чистой магической энергией. Дан на груди содержал энергию священного меча, а дан в нижней части живота – энергией боевого духа восходящего небесного дракона. Что происходит? Неужели они вернулись к своим изначальным состояниям? Усилились ли мои силы? Постепенно контроль над силами вернулся ко мне. Я почувствовал сильное чувство удовлетворения и комфорта. Я мог почувствовать, как энергия вращается вокруг меня. Это было признаком того, что я увеличил свои силы. Но мне казалось, что они ухудшились. Я использовал телепортацию на короткие расстояния, чтобы переместиться на границу разделенной долины. Я выяснил, что сила священного меча и боевой дух вышли из даннов, содержащих их энергию, а из верхнего Дяньтяня вышла магическая энергия. Когда я добрался до места назначения, я увидел, что в исходной точке осталось фантомное изображение. Разве я мог продвинуться в развитии? я поднял руку и распространил боевой дух, как я и думал, магическая сила и сила священного меча потоком хлынули к золотому дану с энергией боевого духа из за чего он резко увеличился в своей силе по моим предположениям. я должно быть был на уровне священного рыцаря я ошеломленно посмотрел на свои руки, мне не верилось в это с моим текущим уровнем развития. Не бывает таких легких скачков в силе. Я использовал оставшуюся силу божественной вены, чтобы развить свои навыки. После разделения сил я получил возможность использовать любые умения с чистейшей энергией. Более того, я мог менять навыки по своему усмотрению. Используя боевой дух, я становился опытным воином. Использование магической силы превращало меня в магистра. Сила моих умений значительно возросла, если сравнивать их с мощностью при использовании сплавленной энергии. Внезапное улучшение вызвало у меня неописуемое удивление и предельное удовлетворение. Вернувшись к своему камню, я ознакомился с новыми возможностями и, сам того не замечая, вошел в транс. Утром я пришел в себя. Окружающие вещи выглядели более свежими, нежели ранее. Сделав несколько глубоких вдохов, я наблюдал за восходом. Мне было нужно спускаться со своего места. Сейчас я действительно мог сказать, что увеличил свои силы. Ко мне подошел Жанху. «Жангун, ты очнулся. Ты выглядишь намного лучше». Я улыбнулся в ответ. «Ты тоже выглядишь намного лучше, старший брат». Я собираюсь позвать Сяо Цзиня, используя Пусашу Крада. Поскольку время поджимает, давай не будем терять времени. Пожалуйста, охраняй меня, пока я буду звать его. Жанху кивнул. Мы восстановили свои силы, не переживай. Даже если перед нами появится большая гора, мы сравняем ее с землей. Я достал маленькую книжку дяди Чай. Старший брат, это то, что дядя Чай просил передать вам. Здесь его опыт и понимание, которые он получил во время своих тренировок. Если вы хотите стать богами войны, вам следует начать изучать их.